Глава 27. За очень короткий срок на Ариану обрушилась масса событий. Она познакомилась с Роном, он помог ей с присвоением кофейни высокого статуса, посетителей заметно прибавилось и, как следствие, прибавилось работы, потребовалось нанимать помощников. Прекрасно и удивительно удачно все сложилось. Потом также неожиданно Ариане предложили возглавить пекарню ее отца. Хотя сомнения и мучили девушку, она уже решила, отказываться нельзя. Но какую ношу она взваливает на себя, какую ответственность будет нести, от всего этого просто голова шла кругом. К счастью, Рон еще и пригласил ее на настоящий бал, так что можно немного отдохнуть от суеты и от души повеселиться. А уж потом засучить рукава и с головой окунуться в работу. Готовиться к балу Ариана начала за несколько дней. Внимательно рассмотрела платье, проверила, надежно ли пришиты цветы, погладила оборки, повесила его на вешалку и накинула на всякий случай сверху простыню, чтобы ни одна пылинка не упала на прекрасный наряд. Добавила на шляпку кожаные колосья, а на посох — цветов махрового шиповника. Достала из шкатулки подарок тётушке софии тонкую золотую цепочку с грушевидной жемчужиной. Это было единственное фамильное украшение Арианы. Матушка как-то пообещала передать ей бабушке на колечко, но потом передумала или забыла. Ариана не стала напоминать право матушки решать, кому из дочерей что давать из семейных украшений. Накануне бала Ариана с большим запасом напекла рогаликов и печенье по рецепту тетушки Софи. Перед праздниками их раскупали с молниеносной быстротой — С помощью магии выпечка Арианы долго сохранит свежесть. А обычными пирожными пусть занимается недавно принятый в кофейню кондитер. Его работой Ариана была очень довольна, а он был доволен жалованием. Дела шли на лад, и это радовало. Новый год обещал принести много перемен и много забот. Но это же прекрасно. Лучше, чем сидеть сложа руки и скучать, ожидая чуда. Чудеса приходят к тем, кто не боится трудностей, и не боится работать. Ариана в очередной раз примерила шляпку, поправила два колоска, расправила лепестки шиповника. Пастушка из нее получилась очаровательная. Наверняка Рона ценит. Удивительный он дракон-оборотень. Взял и подарил Ариане роскошное платье. Ариана улыбнулась, подумав о Роне. Чем она может отблагодарить его? Только своей выпечкой и кофе... Хорошо, что Рон любит сладкое. Для драконов это не характерно. Насколько Ариане известно, они предпочитают жаркое и темное пиво. В день бала Ариана попросила Филиппа последить за порядком в кофейне, дала указание Маркусу не слишком задаваться и важничать, и с чистой совестью начала наряжаться к празднику. Ариана вертелась перед зеркалом, как заправская кокетка. Она не могла налюбоваться на свой наряд. У нее в жизни не было подобного роскошного платья. Девушка покружилась по комнате, представляя, как танцует с Роном вальс. «Ах, это будет прекрасно!» Сомерки только начали спускаться на город. Заснеженные крыши домов еще освещало заходящее солнце, а перед дверью кофейни уже стояла нанятая Роном карета, поблескивающая лаковой полировкой с золотым номером на дверце, и важным кучером на козлах. Пара гнедых с шорами на глазах нетерпеливо грызли у дела и били копытами. Рон в треуголке с кривой саблей на боку и в черной шелковой полумаске стоял у кареты, скрестив руки на груди, и смотрел, как Ариана выходит из кофейни. Она важно подала ему руку в перчатке, рассмеялась. «Я чувствую себя настоящей принцессой!» Рон поцеловал ей руку. «Бесконечно рад видеть ваше высочество», — шутливо произнес он, помогая Ариане подняться по откидным ступеням экипажа. Внутри кареты было тепло и уютно, как в маленьком доме. Хотелось свернуться калачиком на удобном диване, облокотиться на бархатную подушку, накинуть на ноги пушистый плед. Беседовать с Роном, смотреть в окно и прогнать прочь все заботы. Впрочем, заботы как-то сами собой улетучились без следа, едва девушка расположилась в карете. Ариана расправила складки на платье, поправила шляпку и поставила пастуший посох в углу. «Знаешь, я никогда не ездила в карете», призналась Ариана, отодвигая шелковую занавеску на окне. Звонко щёлкнул кнут, карета слегка качнулась и мягко покатила по мостовой. Мерно и неспешно цокали подковы лошадей, Ариана погладила бархатную обивку сиденья. «Тут так уютно! Здорово путешествовать с таким комфортом, ехать куда-нибудь далеко-далеко». Ряна смотрела в окно на проплывающие мимо дома. Из окна кареты знакомые здания выглядели непривычно, совсем иначе. «Я предпочитаю летать», — признался Рон. «Или ездить верхом. Карета для меня слишком медленный способ передвижения». Но я обещаю, мы выберем время и совершим длительную прогулку по городу в такой же карете. Будем кататься целый день. Ты невозможен, Ряна перевела укоризненный взгляд на Рона и не смогла сдержать довольную улыбку. Ты бесцельно тратишь деньги на мои удовольствия, но это мне это нравится. Хотя и очень стыдно, что я пользуюсь твоей добротой и щедростью. Не говори ерунды. У меня приличное жалование и я могу позволить себе небольшие траты». Рон взял пышную белую розу, лежащую на диване, и подал Ариане. «Если хочешь, можешь приколоть к платью». «Спасибо», — Ариана поднесла цветок к лицу. Его сладкий аромат щекотал ноздри и волновал Ариану. Она попыталась приколоть розу к корсажу, но у неё не получилось. «Позволь, я помогу», — Рон взял цветок из рук девушки и ловко прикрепил его к краю декольте. Пальцы Рона едва коснулись кожи Арианы, но она вздрогнула. «Уколол?» — тревожно спросил Рон. «Нет», — потупилась Ариана и почувствовала, как краснеет. К счастью, в карете царил полумрак, и Рон однозначно не мог этого заметить. Лёгкое прикосновение Рона вызвало в ней бурю эмоций. Девушка не понимала, что с ней происходит, но это было что-то незнакомое и бесконечно прекрасное.